Восемнадцатое. Перл. Перл Эс Бак Перл Эс Бак – одна из наиболее значимых американских писательниц 20 века. Чарли пытался завязать разговор. Его слова просочились сквозь густой туман, обволакивающий ее сознание. «Нет», — ответила она после долгой паузы, заполненной только мягким шуршанием шин по черному полотну дороги и ревом врезающегося в машину ветра. «Жемчужина Джона Стейнбека». «Жемчужина». Повесть, оригинальное название которой, амонимично имени Перл. Перл. В горле стоял ком, руки и ноги онемели от усталости. Довольно мрачное произведение. Так оно и было. Тяжелая печальная история с грустным концом. И все же Стелла любила ее за суровую красоту. Вот же она, великая жемчужина, совершенная, «Точно луна» — цитата из вышеупомянутой повести. Часто шептала она, когда Перл была маленькой. «Стелла была не слишком солнечной», — сказала Перл. «Но», — подумала она про себя, — «кажется, она любила меня по-своему, а теперь ее нет». и солнечный», — грустно улыбнулся Чарли. глядя прямо перед собой. Может быть, иногда, местами. Они ехали и ехали, ехали уже несколько дней. Перл никогда не покидала северо-восток. Тяжелое зимнее небо, плодородное зеленое лето, запах осенних листьев, серая слякоть конца февраля, робкие проблески цвета в марте. Вот и все, что она знала. Пейзажи вдоль трассы почти не менялись, пока они не добрались до пыльных плоских просторов Техаса. Очень скоро юго-запад запестрел ярко-красной глиной, высокими бурыми колоннами скал и вечно зелеными махинами деревьев. Закусочные приобретали все более дешевый и чванливый вид. В вышине лазурно-голубого неба Проплывали кучевые облака. Ночь сияла столькими звездами, что казалось нереальной. Закат разбрызгивал по пустыне целую палитру красок. Низкие глинобитные строения заросли кустарником и тишиной. Суета современности сменилась сумрачным покоем. «Мы как будто на луне», — заметила Перл. Большую часть путешествия они молчали. Она днями дремала, не отличая реальность от сна. Она помнила закусочную, где ее буравило взглядом, одетая во все черная старуха. Помнила, как кричал от отчаяния Чарли. Помнила мертвый взгляд Стеллы. Помнила пыльную бурю, бесновавшуюся за окнами захудалого ресторана и шагнувшего из темного угла ковбоя. Помнила мотель. Помнила, как сама спала на кровати, а Чарли на полу, как он стоял на четвереньках на обочине дороги, содрогаясь от рвотных позывов. Хорошо бы нам там и оказаться на время. Чарли сказал, что у него есть прибежище в городке под названием Пекос, недалеко от Санта-Фе, и именно туда они направлялись. Не успели они въехать в маленький городишко, как уже оказались за его пределами. Он состоял из универмага. Бара, заправочной станции, в которую превратилась бывшая художественная галерея, закусочной и комиссионного магазина. Они проехали его от края до края за пять минут. Они петляли по глинистым дорогам, мимо приткнувшихся между деревьями домов. Тут и там, с летом звенели развешанные на верандах ветроловки, заливисто голосили птицы. Ветроловки. колокольчики звенящие на ветру наконец они прибыли их взору предстало небольшое глинобитное строение окруженное деревьями горами и небом другие дома мимо которых они проезжали были в милях отсюда какое то время поживем здесь сказал чарли останавливаясь на подъездной дорожке чей то дом спросила перл место выглядело странно знакомым хотя она никогда не бывала в этих краях. Пока что наш. Перед домом был установлен почтовый ящик, слепленный из той же глины, что само здание. Небольшое крыльцо перед деревянной дверью было заставлено горшками и завешено ветроловками. Перл вылезла из машины. Из-под ног взметнулась красная пыль. В воздухе пахло можжевельником и шалфеем. Этот освежающий аромат, казалось, проникал в каждую клеточку ее тела, снимая напряжение. По округе растекалась тишина. Ни шума дорог, ни голосов. «А как же школа?» — вспомнила она. Ветер заглушал ее голос. Чарли захлопнул дверь машины. Звук эхом отразился от высевшегося позади них холма. «Перейдешь на онлайн-обучение». У него были простые ответы на все вопросы, которые она задавала с тех пор, как пришла в себя. Она молча кивнула. «Да, конечно. Она могла перевестись на удаленное обучение. Почему нет?» Что-то переменилось в Перл, когда она увидела тело Стеллы. Переломанное, окровавленное, скрюченное, брошенное на постель. Кровь залила пол и простыни. В распахнутых глазах застыло выражение растерянной ярости. Перл, должно быть, потеряла сознание, когда вошла и увидела Чарли, стоящего на коленях посреди этого хаоса. Его вопли были похожи на вой сирены. Падая, она ударилась головой о пол. Шишка все еще прощупывалась под волосами. Потом она обнаружила себя на заднем сиденье машины Чарли. Она была укрыта одеялом, Под головой лежала ее собственная подушка. Была убита женщина. Ребенок пропал. Об этом кричали заголовки газет и интернет-изданий, а также все выпуски новостей, которые они видели в придорожных закусочных. В чем-то они были правы. Но не во всем. Перл не считала себя пропавшей. Она оглядывала открывающийся ей мир и понимала, Ее наконец-то нашли. Они достали из машины продукты, которые купили в Альбукерке. У Чарли был ключ. Он отпер входную дверь, словно это место было ему отлично знакомо, и включил свет. Дом, казалось, сплошь состоял из окон. Большая комната служила одновременно гостиной, столовой и кухней. Потолки были сводчатыми и высокими. Из окон... занимавших большую часть внешних стен, открывались виды на гору, национальный лес Санта-Фе и раскинувшуюся внизу долину. Чарли поселил ее в простой комнате с двуспальной кроватью и деревянным комодом. Ее чемодан он поставил у двери. На девственно чистых бледно-желтых стенах не висело ни одной картины или фотографии. Один единственный пейзаж, заключенный в раму. огромного окна. Кровать, застеленная чистыми хлопковыми простынями, была похожа на белое облако. «Ты в безопасности», — снова сказал Чарли. Он повторял это раз за разом, словно мантру, и беспокойно хмурился. «Я позабочусь о тебе». Они почти не говорили о том, что произошло. Она вообще почти не говорила. Чарли рассказал ей, что запаниковал, обнаружив стелу. Он упаковал вещи Перл, ее постельное белье, книги, одежду, туалетные принадлежности, плюшевого медведя и погрузил их в машину. Перл пошла с ним, ему не пришлось ее нести. Он не раз акцентировался на этом, как будто ему казалось важным, что она пошла за ним сама, ошеломленная, ни на что не реагирующая, Перл позволила увести себя из дома. Они бы ведь забрали тебя, понимаешь, органы опеки. Стелла бы этого не хотела, она бы хотела, чтобы о тебе позаботился я, поэтому мы избежали. Объяснил он ей на второй день их путешествия. Это он тоже повторял несколько раз, расписывал свои мотивы. Она ему верила. Она была несовершеннолетней. И позаботиться о ней мог только Чарли. Он не был ее отцом, не был даже отчимом. Технически не был даже парнем ее матери. Своего биологического отца она не знала. Перл определили бы приемную семью. Или куда там обычно определяют сирот. «Ты в безопасности», — повторил Чарли. «Верь мне». Она села на кровать и кивнула. «Я приготовлю ужин». сказал он. Мы еще вернемся к этому разговору, когда будешь готова. Она посмотрела в висящее над комодом зеркало и не узнала девушку, которую в нем увидела. В Техасе они сделали ей короткую стрижку и покрасили волосы в черный. Чарли сбрил свою темную гриву и теперь ходил с полубоксом. Полубокс, мужская стрижка. Предполагающие коротко остриженные волосы с аккуратным выбриванием области затылка и висков. Он даже успел отрастить козлиную бородку. Они уже не были теми людьми, которые меньше недели назад запаковывали коробки в книжном магазине. Как могла их жизнь настолько мгновенно измениться? Разве мог человек в понедельник быть старым, добрым самим собой, а в воскресенье проснуться уже кем-то другим. Она коснулась подвески, которую теперь носила на шее. Это был медальон Стеллы. Чарли взял его для нее. Медальон, альбом с фотографиями, несколько материнных дневников, о существовании которых Перл даже не подозревала. Она их не открывала. Чарли захватил и обувную коробку с наличными. которую тоже отдал Перл, и документы, свидетельство о рождении и карточку социального страхования. Все ее имущество поместилось в один здоровый чемодан. Она отправилась в душ. Вода была прохладной, напор слабым. Но, закончив, она почувствовала себя бодрее и собраннее. Она одевалась, прислушиваясь к шагам Чарли за стеной. Наконец она присоединилась к нему. Он успел накрыть стол и как раз подавал еду. «Садись», — коротко сказал он. На ужин у них была жареная куриная грудка, салат из свежих овощей и картофельное пюре с маслом. Они ели и ели. Вот уже несколько дней они питались только гамбургерами, картошкой фри, разогретым в микроволновке буррито и чипсами, запивая все это содовой. Сегодня в их меню, наконец, была свежая здоровая еда. Они выпили около четырех литров воды. Ни один из них не произнес ни слова, пока оба не расправились с едой. «Мне жаль, что тебе пришлось с этим столкнуться», — наконец начал Чарли. «Я могу только догадываться, что ты сейчас чувствуешь». Но она не чувствовала ничего. оказалось неправильным она хотела испытать хоть что то горе страх ярость но ощущала лишь захлестывающие ее волны отцепенения она осознавала настоящее и не чувствовала никакой связи с прошлым но мы уже здесь продолжил чарли в нем она замечала ту же странную холодность, ту же неспособность оглядываться назад. «Если они не найдут нас в ближайшее время, они свернут расследование. У тебя нет семьи или связей, которые вынудили бы их продолжить поиски. Никто не наймет частного детектива или кого-то в этом роде». Перл, эти доводы показались разумными. «Мы были достаточно осторожны. Никто нас не заметил». Не узнал по новостям, не дал наводку. Он задумался, вероятно, припоминая места, в которых они успели побывать, и прикидывая, насколько хорошо или плохо они скрывались. А значит, здесь мы будем в безопасности, пока не решим, что делать дальше. Чарли сильно изменился. Похудел, коротко постриг волосы, обзавелся козлиной бородкой. Но глаза его остались прежними. «Это ты?» — спросила она. «Что я?» «Это ты ее убил?» Он открыл рот, прижал руку к груди. «Нет!» «Ух ты, Перл! Нет, конечно! Ты же сама все видела! И мы с обеда вместе разбирались в магазине!» Это было правдой. Только вот все утро она провела в школе. А еще она слышала что-то ночью и не видела Стеллу, когда встала, хотя слышала какое-то движение. Неужели, когда Перл завтракала, мать уже лежала мертвой в своей комнате? Неужели она слышала, как в доме хозяйничал ее убийца? Тогда кто это сделал? Я... я... я не знаю. Пробормотал он, затем перегнулся через стол. «Об этом ты думала все это время? Что это я убил твою мать?» «В том числе...» Чарли выглядел пораженным. Она совершенно не ожидала увидеть его таким. Обычно он вел себя хладнокровно, говорил размеренно и безэмоционально. Она предполагала услышать от него спокойное «да» или «нет». «Я же заботился о стыле». Мягко продолжил он. Я хотел быть с ней, но этого не хотела она. Пока мы с ней встречались, я привязался к тебе. В своей жизни я совершал ошибки. Делал вещи, которыми не горжусь, да. Но я бы никогда никому не причинил вреда. Такого вреда. Перед глазами снова вспыхнуло воспоминание. Изломанное тело Стеллы. На этот раз Пэрл что-то ощутила, что-то сжалось в ее груди. Но она не смогла бы определить, что это было за чувство. Она всматривалась в лицо Чарли. Он тоже не отрывал от нее глаз. Наконец, она первой отвела взгляд. «Значит, если полиция найдет того, кто ее убил, они решат, что этот же человек что-то сделал со мной, верно?» — уточнила она. — Подумают, что я тоже мертва. К бледным щекам, продолжавшего пристально следить за ней, Чарли начал понемногу возвращаться цвет. — Возможно. Солнце за окном клонилось к закату, окрашивая небо в розовый, фиолетовый и оранжевый. Пэрл все еще не наелась. Она чувствовала, что способна сточить еще один такой ужин. И мир в придачу. и все еще будет голодна. «Пока что у них нет никаких зацепок, кроме того факта, что я тоже пропал», сказал Чарли. «И, конечно, они мной заинтересовались. Моей ДНК нет в их системе. Я никогда не привлекался. Так что даже если они найдут ее на месте преступления, а они найдут, потому что я был там, это ничего не изменит». «Хорошо». Она не сразу поняла, что он имел в виду. Они ведь и так знали, кто он. Полиции не понадобится его ДНК для установления личности. И тут ее осенило. Чарльз Финч не было его настоящим именем. Но как тогда его звали? Хотя имело ли это значение? — Так что пока мы поживем здесь, заляжем на дно, — продолжал он. Будем следить, как развиваются события, и думать, как быть дальше. Она попыталась представить пустой дом Стеллы. Пустой школьный шкафчик, в котором раньше оставляла вещи. Закрытый магазин, пыльные книги. Что происходило со всем этим, когда люди бросали прошлую жизнь и исчезали? Она вспомнила о приготовленных к отправке коробках с книгами. кто теперь будет разбираться с тем, что осталось от их жизней. У нее не было друзей, которые гадали бы, что с ней сталось. Соседи жили поодаль и не отличались дружелюбием. Родственников тоже не осталось. Ни обеспокоившихся бы их исчезновением бабушек и дедушек, ни стайки любящих кузенов. Положа руку на сердце, скучать по ним никто не будет. Она просто исчезнет. И будет забыто. «Они забудут обо мне», — высказала она свои мысли вслух. «Я и так почти не существую». Он тяжело вздохнул и отложил вилку. «Здесь ты существуешь», — заверил ее он. «Со мной». «Да», — согласилась она. «В этом была существенная доля правды». Вот только она не чувствовала себя настоящей. Ей казалось, что она — призрак, который совсем скоро растворится в эфире. Что будет с книжным магазином? Чарли поправил очки. Он все равно обанкротился. Все это время Стелла уверенно шла ко дну и прекрасно это понимала. Куча долгов, неоплаченные за два года налоги на недвижимость — помещение так или иначе вот-вот отобрали бы. А что с товарами? Она подумала обо всех этих прекрасных книгах, новых, нетронутых, с нетерпеливой надеждой ожидающих своих читателей. Об узких проулках между заставленными литературой шкафами, о прилавке, заваленном красивыми ручками, забавными значками-закладками, о полках, которые они со Стеллой сами сбивали. о больших полотнах с цитатами из известных произведений. Думаю, все имущество, книги, мебель, компьютеры будет продано и пойдет на уплату налогов, а здание выставят на аукцион. А как насчет ее банковских счетов? Чарли пожал плечами. Честно говоря, Аперл, она жила в кредит. Все, что у нее было, обувная коробка с деньгами. Там чуть меньше трех тысяч Они твои. Прибереги их на черный день. Если впереди ее ожидали еще более черные дни, она предпочла бы об этом не знать. Снаружи донеслось тихое и скорбное уханье. «Итак, теперь самое интересное», — объявил Чарли, вставая из-за стола со своей тарелкой. «Нам нужно переписать себя». «Это как?» Она тоже взяла тарелку, подошла и встала рядом с ним у раковины. «Помнишь, я говорил тебе, что мой отец был чудовищем?» — ответил Чарли. «Помимо этого он был искусным мошенником, пока его не убили». «За что?» — поинтересовалась Перл. «Эту историю я расскажу тебе в следующий раз. Так или иначе, он научил меня всему, как выжимать все из людей». ситуаций и жизни. Она оказалась не такой богатой, как ты думал. Он сполоснул тарелку, потер ее намыленной губкой. По комнате расплылся успокаивающий запах сирени. Я действительно предполагал, что она была довольно состоятельной. Когда я впервые встретил ее, она выглядела как человек при деньгах. Дорогая сумка и обувь, казавшийся успешным магазин, хороший дом. Ты собирался ее надуть? «Нет», — быстро ответил он. Снова сполоснул тарелку и поставил ее на сушильную подставку. «Может быть. Не знаю». Я довольно быстро понял, что со Стеллой мне ловить нечего. Но она зацепила меня. Я даже нарушил несколько собственных правил. Провел с вами слишком много времени. Отвлекся от игры. «На что отвлекся?» но она уже знала ответ. «На тебя». Пэрл было пятнадцать, но выглядела она старше своих лет и чувствовала себя так же. Она знала больше, чем люди вдвое старше нее. Некоторые из мужчин, которых Стелла приводила домой, откровенно глазели на нее. Если мать это замечала, она сей же час выгоняла предателя. С Чарли все было не так. Их действительно что-то связывало. И в этом не чувствовалось ничего странного. Ничего такого. Он вымыл и ее тарелку. Она вытерла посуду насухо и поставила обратно в шкаф. Затем прошлась тряпкой по столешнице. Она уже начала привыкать к новому дому. «Я заботился о Стелле», — продолжил Чарли. «Я хотел помочь ей». помочь тебе, но она мне не позволила. Она давно была не с нами. Перл поняла, что он имел в виду. Ее мать всегда куда-то спешила, появлялась и тут же уходила. Казалось, ее никогда не было рядом. Она никогда не жила в настоящем. Она постоянно искала способ сбежать. А теперь она покинула их навсегда. И Перл не была уверена. Оставила ли она после себя хоть какую-то память? Даже самые свежие её воспоминания казались размытыми и уже поблёкшими. «Итак, во-первых, мы зарегистрируем тебя на онлайн-обучение. Я найду тебе личность». Будто бы личность была одеждой, которую они могли легко сменить. «Как? Как вообще можно провернуть такое?» «У меня есть полезные связи». Все равно не понимаю. Сейчас это неважно, отмахнулся Чарли. Но если ты хочешь научиться, я тебя поднатаскаю. Но если ты хочешь научиться, я тебя поднатаскаю. Сейчас все стало сложнее, чем раньше. Но я знаю способы жить вне системы. Некоторое время спустя он расскажет ей и о своих махинациях, и о связях и о том как все это работает пока она молча слушала его она устала мир был совсем не таким каким она его представляла, а поиск своего места в нем страшно выматывал эй нарушил он повисшую паузу горевать по маме нормально грустить и бояться тоже нормально мы совсем справимся она снова попыталась нащупать в себе хоть какие-нибудь чувства и, как обычно, потерпела неудачу. Думаю, каждый скорбит по-своему или не скорбит вовсе. Что, если внутри меня совсем пусто? Хотела спросить она. Перл знала, что может задать Чарли этот вопрос, что он ее не осудит. Что, если там? где должна быть моя душа, разливается только сосущая черная пустота. Кем это меня делает? Даже эти мысли, эти вопросы не пугали ее, хотя она понимала, что должны бы. Тем не менее она продолжала молчать. «Если тебе захочется поговорить...» Чарли не стал заканчивать предложение. «Ага», — кивнула она. «Я поняла». и оба погрузились в уборку, не проронив больше ни слова. Чарли растопил в гостиной камин. Он нашел скудный запас дров за дверью. Перл присела на пол и поднесла руки к очагу, чувствуя на лице жаркое дыхание пламени. Чарли устроился позади нее на диване. Пол лежа, устало прикрыв глаза. Помещение было со вкусом обставлено удобной мягкой мебелью. Стены украшали коровий череп и масляные картины с пустынями, закатным небом, звездными ночами и воющими койотами. Простота и юго-западный колорит. Где они очутились? Что это было за место? Как они сюда попали? Может быть, я тоже умерла? Подумала Перл. Может быть, «Это жизнь после смерти? Тебе придется сменить имя, хорошо?» Раздался в тишине голос Чарли. «Как и мне. Новое имя. Новое я. Звучало интересно. Ей нравилась эта идея. Та девушка с непривычной прической и затравленными глазами, которую она видела в зеркале, определенно нуждалась в новом имени. «Порция?» «Порция» — героиня пьесы Шекспира «Венецианский купец». «Далила?» «Клеопатра?» «Шахерезада?» Набрасывала она варианты прямо в полыхающий перед ней огонь. А затем все же повернулась, посмотреть на его реакцию. Он вскинул брови и криво усмехнулся. «Что-нибудь простое, невзрачное, не привлекающее внимания». Как насчет «Н»?» «Пойдет», — кивнул он. «Как «Н» из «Зеленых мезонинов»?» «Н» из «Зеленых мезонинов» — первый и самый известный роман канадской писательницы Люси Мотт Монтгомери. Никак, Айн рэнд верно? Айн рэнд Американская писательница российского происхождения. Да. — подтвердила она. — Милая, невинная, добросердечная Н. А какое имя возьмёшь ты? — Надо подумать. — Ателла. Гумберт. — Гумберт. Главный герой романа Владимира Набокова «Лолита». — Мистер Найтли? — Мистер Найтли. Герой романа Джейн Остин «Эмма». — Свингали? — рассмеялась она. Цвингали. Главный герой романа Джорджа Дюмарье — Трильби. «Ты официально исключена из комитета по выбору имен», — покачал головой он. «А что скажешь насчет Боба?» — предложила она. «Теплее», — кивнул он. «Но для целей нашей следующей игры будет лучше, если окружающие будут считать меня твоим отцом. Она не знала, что он имел в виду под следующей игрой, но догадывалась. Она уже научилась подхватывать его задумки. «Значит, теперь ты вдовствующий Боб?» «Вдовцом быть не так просто. Они вызывают слишком много внимания и сочувствия. Некоторых женщин такие мужчины притягивают, как магнит. Думаю, твоя мама просто бросила меня. Может, даже бросила нас обоих. Снова вышла замуж и не очень-то о тебе переживает. То появляется, то опять исчезает из нашего поля зрения. «Хочешь, чтобы я называла тебя папой?» «Ты не против?» «Как-то слишком банально». «Так вот к чему ты клонишь», — снова хохотнул он. Ей нравилось, когда он смеялся. «Так раскатисто от души». «И как же ты хочешь меня называть?» «Думаю...» — протянула она, отползая от камина и облокачиваясь на диван. «Думаю, я буду называть тебя Папулей». Он потрепал ее по макушке, провел рукой по волосам, коснулся плеча. Она приняла его молчание за согласие. Они посидели так некоторое время, потом она встала, чтобы уйти. На нее навалилась жуткая усталость, глаза слепались. «Спокойной ночи, Энн!» Мягко попрощался он под аккомпанемент потрескивающих в камине дров. «Спокойной ночи, Популь.